251. Матерь огни йоги Стойкость сознания уявляется в том, что, как бы ни были тяжкие условия момента, личный или пространственный, направления и движения по этому направлению остаются неизменными. Если каждый раз сворачивать в сторону под воздействием пространственных токов или настроений своих и окружающих нас людей, то, пожалуй, от продвижения придется и отказаться но ведет нас сияющий облик владыки. Его ярко в сознании вызвав и утвердив в третьем глазу, можно преодолеть очередную волну противодействий.